Глава тридцать шестая. Мишенька тихо позвала бабушка, входя в его комнату. В одно осеннее холодное утро. Ты не волнуйся, дружок мой, но я должна сообщить тебе невеселую весть. Он молча ждал, только сердце стукнуло сильно и словно покатилось куда-то. Мне не хотелось будить тебя, но сегодня ночью приехал приказчик из Кропотова, твой отец. Умер, холодя от страха, прошептал он. «Нет, он жив, успокойся, но очень болен и ждет тебя. Что же вы не сказали мне об этом ночью? Боже мой, я могу опоздать. Я уже сказала, Мишенька, чтобы тебе закладывали лошадей. Сейчас и выйдешь». Через час дорожная кибитка уже выезжала с Молчановки. И хотя быстро летели мимо знакомые дома, и узкие улицы, и дворики, поливаемые осенним дождем, Ему казалось, что лошади еле двигаются. Это чувство не оставляло его и тогда, когда замелькали перед глазами верстовые столбы, деревенские улицы, березы, отряхивающие с облетевших веток дождевые капли. Минутами это чувство было таким мучительным, его охватывал такой страх опоздать, что ему хотелось бежать по этой казавшейся бесконечной дороге, бежать не останавливаясь до тех пор, пока не покажется на лужайке знакомый дом широким крыльцом, и в конце длинного коридора он не увидит дверь, за которой послышится знакомое покашливание. Когда, наконец, он на самом деле пробежал этот коридор, где на него смотрели испуганные глаза женщин, и открыл знакомую дверь, он остановился на пороге пораженной тишиной комнаты. Эта тишина холодом ударила ему в сердце. Он понял, что опоздал. На похороны съехалась многочисленная родня, почти неизвестная сыну покойного. Он глядел на малоизменившееся, все еще красивое мертвое лицо отца, и в памяти его вставали все их встречи и немногочисленные дни, прожитые вместе. Да, их было очень немного, таких дней. «Жил со мной в разлуке и умер без меня», — думал он. И в памяти его встал первый день, оставшийся ясным в его детском сознании. День смерти матери, когда эти теперь неподвижно лежащие перед ним руки подняли его с пола, прижали крепко к груди, и голос, которого он больше уже никогда не услышит, сказал «Простись с матерью, Мишель». Он наклонился близко-близко к его лицу и, чувствуя, что не может быть его судьей, простил ему все, что знал и чего не знал, и чего бабушка так и не простила. Ночью он сидел в кабинете отца, разбирая его бумаги, Осенний дождь бушевал за темным окном. В комнате еще сохранился знакомый ему с детства, из детства любимый запах отцовских духов и ароматного табака. Он распечатал переданный ему теткой пакет, прочел первые строчки и заплакал, уронив голову на стол на завещание Юрия Петровича, полное любви и благодарности к нему к сыну. Рано утром к широкому крыльцу подали лошадей. Он селся в дорожную кибитку, окинув долгим взглядом весь дом, и завешенный окна отцовского кабинета смахнул рукой слезу тем же жестом, каким делал это бывало Юрий Петрович, уезжая от сына. Ужасная судьба, ужасная судьба. Я был причиной всех его мук, я. Неужели же его огромная любовь больше не существует, исчезла без следа? Дрожащая от дорожной тряски рука на случайно найденном в кармане листке писала строку за строкой. Бабушка встретила его молчаливым сочувствием, но не расспрашивала ни о чем. И за это он был ей благодарен. В тот же вечер у себя в комнате наверху он вынул тетрадь и бережно переписал в нее то, что было написано в дороге. Утром он положил тетрадь перед бабушкой. Бабушка вопросительно посмотрела на него. Никогда до сих пор он не давал ей читать своих тетрадей. «Прочитайте последнее стихотворение. Я написал это по дороге в Москву», — сказал он, почти сурово и вышел. Она подсела ближе к окнам, потому что день был тусклый и ненастный, и медленно начала разбирать знакомый почерк внук. «Ужасная судьба отца и сына. Жить розно в разлуке умереть». Прочла она и остановилась. «Я ль виновен в том, что люди угасить в душе моей хотели Огонь божественный от самой колыбели, Горевший в ней оправданный Творцом? Мы не нашли вражды один в другом, Хоть оба стали жертвой страдания, Не мне судить, виновен ты или нет?» Она прочитала последние строки. «Ужель теперь совсем меня не любишь ты?» О если так, то небо не сравняю, я с этой землей, где жизнь волочу мою. Пускай на ней блаженство я не знаю, по крайней мере, я люблю». Когда Миша вернулся, были уже глубокие сумерки, но бабушка сидела без огня. Он подошел к ее столу, в сумерках разглядел свою тетрадь и взял ее. «Вы прочли?» «Да, друг мой». Она помолчала и точно с трудом закончила. «Очень хорошие стихи, Мишенька». Больше они ничего не сказали друг другу.